Здесь путешественники больше месяца отдыхали и набирались сил, пользовались гостеприимством арабских купцов. В оказанном англичанам радушном приеме немалую роль сыграло захваченное ими собою рекомендательное письмо Занзибарского султана. О географии внутренних районов Восточной Африки. тоборские арабы имели более ясное и полное представление – чем те, с кем беседовал в свое время Эрхард. Особенно ценную информацию дал Бертону и Спику много путешествовавший на своем веку купец Снай-бин-Амир. Когда я развернул карту, господ Рембанна и Эрхарда вспоминает Спик и спросил его, где находится Ньяса, он сказал... что это иное озеро, чем Уджиджи, и лежит на юге. Это открыло нам глаза на интереснейший факт, обнаруживаемый впервые. Тогда я спросил, что означает слово «Укереве» и получил таким же манером ответ, что это озеро на севере много больше по размерам, чем Уиджиджи. Это раскрыло тайну. Миссионеры — слили три озера в одно. В великом ликовании от этого я спросил Сная через посредство капитана Бёртона: вытекает или нет из того озера река? На что он ответил, что, как он думает, озеро служит истоком реки Джуб, то есть Джубы, впадающие в Индийский океан на юге Сомали. Спик, однако, сразу же высказал предположение, что вытекающее из северного озера река не что иное, как Нил, и пытался убедить Бёртона направиться на север. Но тот все-таки принял решение продолжить путь на запад к озеру Уджиджи, то есть Танганьике. Покинув Товору в середине декабря, экспедиция вышла к текущей на запад в Танганьику реке Малагараси. и далее следовало вдоль нее с незначительными отклонениями вплоть до самого озера. Английские исследователи добрались до него буквально еле живыми. Кроме малярии, оба они страдали какой-то местной болезнью глаз. Путешественники отнеслись к своему открытию без особого восторга. Спик увидел вместо большого озера... только туман и дымку. Бертон писал, что вначале был ужасно огорчен, что пожертвовал здоровьем ради такого незначительного события. Но, выйдя из леса на обрывистом берегу озера, он пришел в восторг и восхищение. 13 февраля 1858 года Бертон первым из европейцев бросил взгляд на обширное пространство светлейшей и нежнейшей голубизны, лежащее в лоне гор. Стаи уток, цапель, бакланов и пеликанов гнездились у берега, густо поросшего тростником. На севере и на юге водная гладь уходила за горизонт, ширина озера оказалась гораздо меньше той, какую приписывали ему миссионеры. С того места, где находился Бёртон, была отчетливо видна горная стена на противоположной западной его стороне. Путешественники остановились в Кавеле, у Иджиджи, и после кратковременного отдыха, не без труда достав лодки, приступили к исследованию Танганьики. В первое плавание по озеру пустился один спик. к тому времени уже немного окрепший, тогда как бёртон был еще слишком слаб для такой поездки. Обследовав небольшой участок восточного берега Танганьики к югу от Кавеля, Спик пересек озеро и побывал на расположенном у его западного берега острове Касенге. Здесь ему рассказали, что у южной оконечности озера В него впадает большая река Марунгу на севере из Танганьики вытекает другая очень большая река Рузизи река с таким названием в действительности не существует но есть нагорье Марунгу обрамляющая впадину Танганьики с юго-запада сведения о наличии стока у Танганьики в северном направлении Спик воспринимал скептически, так как они противоречили уже сложившемуся у него на основании других рассказов представлению, что в той стороне озеро ограничено высокими горами. Последнее он нанес на карту в виде подковообразного хребта, замыкающего озерную котловину с севера, причем полагал, что это и есть лунные горы древних. Основание для такого вывода Спик видел в том, что они находятся недалеко от лунной страны, один из возможных переводов названия «Уньям-Вези». Марунгу же, по его мнению, должна была, скорее всего, не впадать, а вытекать из Танганьики, соединяя ее с лежащим южнее озером Нияса. Географические результаты личных исследований Спика – во время его поездки по озеру, занявшие почти весь март 1858 года, были, в общем, довольно незначительными. Впрочем, состояние здоровья Спика, вероятно, и не позволяло требовать от него большего. Бертона сильно заинтересовало сообщение о реке Рузизи, якобы вытекающей из озера на севере. У него зародилась мысль, что это и есть Нил. В существование гипотетических лунных гор с пика он не верил. Для проверки полученных сведений англичане отправились в новое плавание, теперь уже вдвоем. Миновав далеко выступающие в озеро полуостров Убвари, принятый ими за остров, они прибыли в конце апреля в деревню Увира, близ северной оконечности Танганьики. Тут все надежды бёртона найти исток Нила рухнули. «Мне нанесли визит», — рассказывает он, — «три рослых сына султана, то есть местного вождя». Сразу же был затронут вопрос о таинственной реке, вытекающей из озера. Все они заявили, что бывали на ней, предлагали проводить и меня, но единодушно утверждали — и вся толпа присутствующего подтвердила их слова, что Рузизи впадает в Танганьику, а не вытекает из нее. на сердце у меня стало тоскливо. Никаких оснований сомневаться в словах африканцев, которые действительно полностью соответствовали истине, у Бертона не было, и Рузизи сразу утратила для него всякий интерес. Так и не побывав на этой реке, путешественники вернулись в середине мая в Каваля и в конце того же месяца двинулись в обратный путь. Английские исследователи повидали только северную, меньшую часть Танганьики. Общее представление о размерах и конфигурации озера составили главным образом по рассказам арабских купцов, основываясь на этих данных. бёртон оценивал длину озера менее чем в 460 километров, в действительности около 650 километров. Полученная с пиком цифра высоты озера над уровнем моря, немногим более 560 метров, была значительно меньше истинной средняя отметка уровня Танганьики в настоящее время 774 метра. В конце 50-х годов прошлого века уровень озера располагался выше, на отметке порядка 780 метров. Эта ошибка объяснялась, по-видимому, неисправностью экспедиционного гипсотермометра. Глубину озера путешественники не измеряли из-за отсутствия у них лот-линия. Но учитывая общие особенности морфологии озерной котловины, а также некоторые технические детали местного рыболовного промысла, пришли к правильному выводу о том, что она должна быть очень большой, хотя, конечно, не подозревали, что озеро это – второе по глубине на земном шаре после Байкала. Любопытно. что бёртон вообще-то, довольно далекый от геологии, высказал правильное предположение относительно происхождения озера. Его общее простирание, писал он, параллельно внутриафриканской линии вулканической деятельности, протягивающейся от Гондара на юг через районы вокруг Килимангао, Килиманджаро. Общее строение, как и в случае Мертвого моря, наводит на мысль о вулканической депрессии. Напомним, что тогда под вулканизмом понимались все проявления деятельности внутренних сил Земли. Проведенная Бертоном аналогия с уже хорошо знакомым, в то время ученым, Мертвым морем, ясно показывает, что он имел в виду Сбросовый генезис озерной котловины. Вопрос о стоке Танганьики остался неразрешенным. Бертон не исключал возможности, что это озеро бесточное. Путешественники слышали также о расположенном к юго-востоку от Танганьики, между ней и Ньясой, еще одном озере, Руква. Некоторые рассказы позволяли думать, что оно, по крайней мере, в дождливое время года сообщается с Танганьикой. В действительности никакой связи между этими озерами нет. На обратном пути, в таборе, экспедиция задержалась из-за болезни Бёртона. Он слег с очередным приступом малярии. Спику удалось убедить своего начальника отпустить его в самостоятельный маршрут. Он отправился на поиски озера Ньянза или Укереве, находящегося по рассказам арабов севернее Танганьики. Спик вышел к нему 30 июля 1858 года неподалеку от Мванзы. Местное название озера Ньянза, то есть большая вода, было в сущности именем нарицательным, обозначающим «всякий крупный водоем». Спик добавил к нему имя английской королевы. Так на карте появилось название Виктория Ньянза, ныне просто Виктория. «Я больше не сомневался, что из озера, плещущегося у моих ног, берет начало та самая река, истоки которой породили столько слухов и стали целью стольких исследователей, то есть Нил», — писал Спик.